глава 11. Генерал Грегори испытывал сильное беспокойство, пожалуй, самое сильное за все 25 лет нелегкой воинской службы. Последние 5 лет он командовал базой номер 7, и это был наиболее спокойный период его жизни, ни одного чрезвычайного происшествия или несчастного случая. И вдруг база оказалась в эпицентре крайней напряженности. Хотя внешне ничего особенного не происходило, генерал чувствовал, над его головой сгущаются тучи. Все началось с группы Z, Потом появился этот Маккензи, о подлинной роли которого, несмотря на легенду прикрытия, Грегори догадывался. Потом тоже под легендой прибыли двое из «Дельты». Внезапно умер радист, потерпел катастрофу и разбился вертолет Маккензи, три человека погибли. Читье подсказывал генералу, что этим дело не кончится. И действительно... На вертолетную площадку базы опустился камуфляжный раскраски «Мустанг», в котором прибыли 7 человек в полном боевом снаряжении. На этот раз они не скрывали принадлежности к ЦРУ и объяснили, что проводят поиски пропавшей группы Шефера. Порыскав по базе и проведя разведдопросы персонала, группа погрузилась в «Мустанг» и отправилась в джунгли, в район 9 квадрата. А вскоре прилетели шестеро из «Дельты», тоже в боевом снаряжении и тоже пояснили, что занимаются поисками группы Z. Подобную активность генерал связал с международным скандалом, за которым следил по газетным публикациям. Но к чему приведет параллельная работа двух ведомств, не терпящих, когда кто-то пересекает им дорогу, Грегори предсказать не мог. Зато генерал Хопкинс с уверенностью мог предсказать наиболее вероятный результат развивающихся событий, Чтобы застраховаться от неблагоприятных последствий, он приказал подготовить и отправить следующую телеграмму. Председателю Совета по национальной безопасности, директору Центрального разведывательного управления. Войсковыми подразделениями США осуществляются поисково-спасательные операции на территории Гаяны в квадратах 8, 9, 10 и прилегающих районах. Цель поиска – спасение шестерых военнослужащих и одного офицера ЦРУ, пропавших без вести при выполнении специального задания. Поскольку районы поиска представляют повышенную опасность из-за возможного нападения повстанцев с прилегающей территории, спасательные подразделения находятся в постоянной боевой готовности и ориентированы на решительные упреждающие действия по отношению к любым вооруженным группам, встреченным в месте проведения операции. В связи со сложенным и во избежание инцидентов прошу координировать деятельность всех специальных формирований таким образом, чтобы они не оказались в указанных районах. Заместитель министра обороны США. Конечно же, телеграмма не заставила ЦРУ отозвать свою группу. Передав ей приказ повысить бдительность и быть готовой к вооруженному столкновению, заместитель директора отправил ответ. Заместителю министра обороны США. Копия. Председателю Совета по национальной безопасности. В указанных вами квадратах 8, 9, 10 работает команда, осуществляющая расследование катастрофы вертолета и гибели трех сотрудников. Примите меры для предотвращения возможных инцидентов, директор Центрального разведывательного управления. Застраховав себя от служебных неприятностей, руководители соперничающих ведомств спокойно ждали развития событий. В джунглях Гаяны спецгруппа ЦРУ привела оружие в готовность номер один. То же самое сделала группа Кобра перед вылетом в район поисков. Алан Шефер редко участвовал в рукопашном бою. Специфика его службы обуславливала в основном огневые контакты. Пистолет, пулемет, автомат с глушителем или без, гранатомет или ручная граната всегда служили решающим аргументом в схватке. Если приходилось сходиться лицом к лицу или подкрадываться лицом к затылку, в руках всегда был боевой нож, гитарная струна, веревка, кусок проволоки. Голыми руками он мог свернуть шею часовому, перебить горло внезапно выпрыгнувшему из ветвей разведчику, обезоружить подкравшегося врага. Но драться на кулаках, как боксер на ринге, Шефер не любил. Да и в отличие от того же боксера, толком не умел. В том мире, в котором ему приходилось решать поставленные задачи, голый кулак не мог служить козырной картой. И сейчас, когда дистанция между ним и восьмифутовым чудовищем с непередаваемо отвратительной Хари медленно сокращалась, Шефер лихорадочно обдумывал, чем можно усилить свою пустую руку. Хорошо бы завладеть двухклинковым ножом противника, но чудовище отшвырнуло его далеко в кусты. Пушка валялась поблизости, но он не знал, как ее пользоваться, и подозревал, что без силовых кабелей, связующих ее со скафандром, проку от нее будет немного. Хищник надвигался, чуть расслабив согнутые в локтях лапы. Трехпалые кисти с мощными костями устрашающе торчали вперед. Он решил разделаться с долго ускользавшей дичью голыми руками, напоследок эффектным жестом разорвав ей грудную клетку. Дышать было трудно, непривычно низкая температура действовала угнетающе, но он знал, чем труднее дается победа, тем выше слава. В красном мареве, не просеянного фильтрами шлема теплового фона джунглей, отступала красная фигура его врага. Как правило, бой выигрывает тот, кто его начинает. Шефер хорошо знал эту закономерность. Увидев толстую с руку ветку, он мгновенно схватил ее и нанес мощный удар, не целясь в незащищенную голову чудовища. Обтянутая кольчугой лапа поднялась и приняла на себя удар. Раздался хруст, и ветка переломилась пополам. Оставшийся в руках обломок, шефер метнул в отвратительную морду чудовища и снова взмах той же конечности легко отвел его в сторону. Змеиная кожа на голове чудовища шевелилась. Глубоко посаженные глаза горели ярким желтым огнем. Ниже провала носового отверстия были крепко сжаты и переплетены маленькие клешни и щупальца. От чего казалось, что рот хищника зашнурован. Отступая, Шефер чувствовал, что от врага пошло какое-то излучение, воздействующее на психику. Мозг будто обволокло ватой, как бывает перед тем, как человек проваливается в глубокий сон. Шефер напряг волю и ощутил, что сонливость прошла. Гипнотизируешь ублюдок, зло подумал он и сам послал импульс-приказ. Остановись, сядь на землю, сними скафандр. Клешни и щупальца под носовым отверстием медленно разошлись, растягивая ротовую щель. Послышались странные клокочущие звуки. Чудовище смеялось. Шефер остро пожалел, что раньше времени воспользовался пистолетом. Сейчас Кольт мог разом решить дело. Майор представил, как разрывная пуля разносит в клочья мерзкую зеленую харю и выбрасывает наружу ошметки мозга. А есть ли у этой твари мозг? И находится ли он в голове? Хищник надвигался. Шефер ударил его ногой в коленное сочленение. Обычно этим приемом он мгновенно выводил противника из строя, но сейчас впечатление было таким, будто он пнул дерево. Вложив всю силу, майор ударил локтем пониже груди, где заканчивался монолит панциря и начиналась более мягкая кольчужная защита. Поверхность чуть прогнулась, но ничего не произошло. В это время в воздухе мелькнула лапа хищника, но Шефер успел уклониться. Ему показалось, что он нырнул под поршень локомотива. Перчатка скафандра пронеслась над головой с такой силой, что порыв ветра пригладил растрепавшиеся волосы. Выпрыгнув, майор Наотмаш ударил по мерзкой харе. Таким ударом он перебивал кирпич. Скользкая кожа упруго натянулась под костяшками пальцев, голова чудовища чуть дернулась. В тот же миг паровозный поршень въехал Шефферу в грудь. Майор отлетел на добрый десяток футов и с трудом удержался на ногах. Во рту появился солоноватый привкус. Он прокусил губу. Сражаться голыми руками с хищником было равносильно тому, что драться с танком. Он отклонился еще от двух ударов, проскочив под отблескивающим локтем, оказался за спиной противника, вновь ударил его в коленный сустав, но уже с другой стороны. Хищник на миг присел, но шеферу это ничего не дало. Через секунду хищник вновь навис над жертвой. Тогда Шефер развернулся и бросился бежать. Он направлялся туда, где ждали настороженные самострелы и другие примитивные ловушки. Это было последнее, на что он мог надеяться. В Багровом Марии убегала красная фигура. Дичь спасалась бегством, как и положено дичи. Хищник терпеливо двинулся следом. Вертолет спецгруппы ЦРУ завис над зеленым океаном джунглей. Внизу чернело выжженное пятно, были разбросаны осколки обуглившегося металла, черным крестом выглядел вотнувшийся в землю винт. Снижаемся, скомандовал командир группы Доусон. Через несколько минут машина коснулась земли. Несколько человек с автоматами на перевес бросились в окружающие кусты и обследовали прилегающую территорию. При этом три эксперта осмотрели место катастрофы, остальные стояли полукругом и наблюдали. «Взрыв в кабине», – поступил первый вывод. «Под креслом пилота пластиковая взрывчатка», – уточнил второй эксперт. Третий осматривал обуглившиеся трупы. Установить личности можно было только по стальным браслетам с гравировкой. В руке одного из погибших был зажат пульт радиовзрывателя. Эксперты посовещались. «Взрыватель в руке Маккензи инициирует мину типа Б4», – доложил один из них Доусону. «Она обычно маскируется под паркеровскую авторучку». Взрыв в кабине похож на пластиковую начинку Б-4. «Так что же получается, он сам себя взорвал?» – недовольно спросил Доусон. «Да, на это и похоже. Но собирался он подорвать другой объект. Возможно, противник переложил мину из своего вертолета в этот». «Понятно. Доусон знал, что за машиной Маккензи неотступно следовал вертолет Дельты, и эти ребята могут быть очень опасными». Трупы запаковали в черные брезентовые мешки и сложили в тень, чтобы забрать на обратном пути. Вертолет ЦРУ снова взмыл в воздух и начал галсами утюжить квадрат 9. В то же время в девятый квадрат направлялась и приведенная в повышенную боевую готовность группа «Кобра». Хищник преследовал убегающего шефера. Снятие боевого шлема и разгерметизация скафандра исключали использование антигравитационного блока, поэтому хищник бежал вслед за ним, неуклюже переваливаясь на коротких ногах. Впрочем, двигался он на удивление быстро. Когда расстояние сократилось настолько, что можно было достать убегающего, хищник вытянул конечность. В это время шефер ухватился за подготовленную заранее лиану и перенесся на ней на другой край глубокого оврага. Хищник потоптался на месте, но потом устремился вниз. Ломая кустарник, разрывая переплетенные колючки, он преодолел преграду. Шефер забежал за дерево и, выглядывая, делал зазывающие движения руками. В траве белела натянутая веревка, ведущая к настороженному самострелу. Но хищник проявил осторожность. Он с разбега ударил в дерево и ствол со скрипом лопнул, наклонился и с грохотом рухнул на землю. Шефер еле успел отскочить в сторону. Самострел сработал, но огромная стрела просвистела в воздухе, никому не причинив вреда. Страшный удар обрушился на Шефера, бросив его на землю. Вскочив, майор нанес серию ответных ударов, которые, как и раньше, не причинили врагу ни малейшего вреда. Он сумел несколько раз уклониться, но потом вновь получил мощный толчок в солнечное сплетение и на некоторое время потерял сознание. Очнувшись, он попытался встать, но ноги не держали дрожащие от потери сил тела. Железная рука схватила его за шею, и оторвала от земли. Другая описала полукруг и обрушилась на лицо. Шефер полетел по воздуху. Как в замедленной съемке, он видел тянущуюся за ним струйку крови из разбитого рта. Шлепнувшись на землю, он уже не мог встать. Ему казалось, что он не заставит себя даже пошевелиться. Единственное, что удивляло майора, это то, что он до сих пор жив». По каким-то неведомым причинам чудовищная ящерица до сих пор не нанесла завершающего удара. Перевернувшись на живот, Шефер пополз. Хищник наблюдал за ним, потом медленно двинулся следом. Пора было заканчивать охоту, самую справедливую за все время существования его касты. Шефер подобрался к уходящей вниз расщелине, вполз в нее и покатился по листьям, царапая грудь и живот осучьей камешки. Двигаясь следом, хищник должен был спустить еще один настороженный самострел с гранатой на конце стрелы. Но чудовище внезапно остановилось. Присев, оно внимательно осматривало кусты, веревку, уходящую в заросли, и землю под веревкой. «Ну иди сюда!» – заревел шефер. – «Я здесь! Убей меня! Убей! Вот он я!» Увиденное явно не понравилось хищнику. Ротовые клешни и щупальца разошлись, открывая пасть. Клокочущие звуки вырвались наружу. Встав, хищник обошел опасное место, приближаясь к майору с другой стороны. В кроне дерева висел, ожидая своего часа, тяжеленный пень. В нижнюю часть были вставлены шесть остро заточенных сучков. Спусковая веревка крепилась к ровной обструганной палке. Один ее конец был воткнут в край расщелины, второй упирался в зазубрину на корни кустарника. В глазах чудовища пульсировал желтый огонь. Трехпалые конечности сжимались, предвкушая тот миг, когда в них окажется человеческая плоть. Шефер рванулся вперед и ногой ударил обструганную палочку, выбив ее из зажимов. Веревка освободилась и пень понесся вниз. В последний миг хищник почувствовал что-то неладное и посмотрел вверх. В тот самый миг импровизированный снаряд обрушился на зеленую треугольную голову. Шефер видел, что удар сложил хищника и как бы вбил его в землю. Но осознать, окончена схватка или нет, майор не мог. Он лежал на спине, тупо глядя перед собой. Ни одной мысли не было в его голове. Шелестела листва, доносился отдаленный рев водопада. Послышался еще какой-то звук, напоминающий стрек от вертолета. Шефер обессиленно закрыл глаза. Ему хотелось только одного – спать. Долго, спокойно и без сновидений тяжелый удар о землю вывел его из оцепенения. Хищник сбросил с себя травмировавший его снаряд и выпрямился во весь рост. Схватив палку с заточенным концом, шефер бросился к нему. Он хотел нанести колющий удар в омерзительную харю, но хищник оперся конечностями на плечи, сковав движение. Шефер почувствовал, что-то течет по плечам, груди и животу. Он скосил глаза. Ярко-зеленая флюоресцирующая жидкость. Чудовище истекало кровью. Майор толкнул врага, освобождаясь. С тяжелым вздохом хищник опрокинулся и сел на землю. Шефер занес палку, выбирая место для удара. Кровь лилась из разбитой головы, шеи и разорванной кожи лица. Майор опустил свое оружие. «Откуда ты взялся, черт возьми?» – выдохнул он. Сердце билось почти в горле, воздуха не хватало. Чудовище распахнуло пасть, будто собираясь что-то сказать. Раздались какие-то звуки, но разобрать что-либо Шефер не мог. Истекающий кровью хищник поднял левую руку. Таким жестом люди смотрят на часы. Правой рукой он нажал кнопку на пульте управления, и тот сдвинулся в сторону, открывая четыре прямоугольных окошка. На удивление ловко, коготь среднего пальца нажимал на кнопки в известной лишь самому чудовищу последовательности. Когда код был набран, хищник откинулся на склон расщелины. Он сделал все, что требовалось. Он провел беспримерную схватку, но не смог победить. Но это не важно, не обязательно входить в легенды живым, а обязательность самоуничтожения проигравшего охотника не оставляла выбора. Он включил механизм взрыва и тем выполнил долг до конца. Проиграв, он выиграл, а человек, так любящий жизнь выиграв, проиграл. Из открытой пасти хищника вырвались звуки, удивительно похожие на смех, торжествующий, грозный смех. Шефер увидел, что окошки на рукаве скафандра ожили. В них выстроились какие-то ломанные фигурки, состоящие из коротких светящихся черточек. В первом окошке фигурка менялась, составляющие ее черточки исчезали одна за другой, будто открывались листочки светки дерева. В этом исчезновении был какой-то ритм, напоминающий Шеферу нечто виденное много раз и хорошо знакомое. Последняя черточка в первом окне исчезла, и тут же задергалась фигурка в следующем. Внезапно Шефер вспомнил, так пульсирует табло электронного взрывателя, только вместо черточек сменяют друг друга цифры, образующие все уменьшающееся число. И он понял, что означают издаваемые хищником звуки. Круто развернувшись, Шефер бросился бежать. Он мчался сквозь заросли, перескакивая через каменные россыпи, лавировал между деревьями. Майор удивлялся, откуда взялись силы, позволяющие нестись по пересеченной местности, будто на обычном тренировочном просе после хорошего отдыха. В сознании мелькали маленькие исчезающие черточки, и он представлял, что пусты уже два окошка, а теперь опустило и третье. Скорабкавшись на пригорок, голландец, не разбирая дороги, понесся вниз, понимая очень хорошо, что между ним и хищником осталась складка земной коры. Впереди разверзлось маленькое озерцо, и шефер прыгнул в него, представляя, как исчезла последняя светящаяся точка в четвертом окошке. И сразу в мире стало дожутить тихо. Ослепительно белый свет залил все вокруг, мгновенно обесцветив сочную зелень и голубое небо тропиков. Потом обрушился страшный рев, гул и грохот. По небосклону полетели вырванные с корнем деревья, полыхнуло жаром, и шефер нырнул, чувствуя, как нагревается вода. Когда окружающая жидкость превратилась в кипяток, Шефер выскочил на берег. Все вокруг изменилось. Черные стволы, кое-где сохранившихся деревьев, черная земля, черные хлопья, падающие из потемневшего неба. То тут, то там горели деревья и кустарники. «Что же это было?» – спросил Шефер самого себя и грубо выругался. Он осмотрелся. Никаких повреждений на теле не было, зеленая кровь чудовища застыла, как вторая кожа. Шефер бросился бежать подальше от эпицентра взрыва. Без устали, не останавливаясь ни на миг, он мчался по выжженной земле, перескакивая через горящие участки и огибая большие пожары. Через три мили черная земля кончилась, и он снова оказался в привычной зелени джунглей. А еще через две мили его подобрал вертолет с двумя сотрудниками Дельты. «Что это было, парень?» – спросили его. «Это дьявольски похоже на атомный взрыв». Ответить Шефер не успел. Из плюхнувшегося рядом вертолета выскочили готовые к бою солдаты с оружием наперевес. Через несколько минут сотрудники Дельты были связаны. Что это было? Доусон не побаловал Шефера разнообразием вопросов. Готов поспорить, что мы видели атомный грипп, только очень маленький. А это что? В свою очередь спросил Шефер, кивая в сторону связанных. У нас приказ, пояснил Доусон. Тут много всякого произошло. Через минуту Шефер смог в этом убедиться сам. Автоматная очередь срезала лопасть вертолета, грохнули газовые и дымовые гранаты. Вскоре Доусон и его люди, связанные, лежали на траве, а командир Кобры тискал в объятиях своего старого друга и коллегу. Тот внезапно обмяк. «Эй, Алан, что с тобой?» «Устал», – произнес Шефер и потерял сознание. Очнулся он в госпитале. Лейкоциты, радиоактивный фон, лейкемия, зловещие слова врачи звучали как приговор и рядом с ним ни одного знакомого лица, зато двое волкодавов, не спускавшие глаз больного. Ядерный взрыв на границе переполнил чашу терпения президента. Кроме дипломатических протестов от сопредельных государств, он получил ряд запросов от конгрессменов, на которые не смог ничего ответить. Тут-то директор ЦРУ и вытащил на свет телеграмму Хопкинса о работе войсковых подразделений в 8 и 9 квадратах, где как раз и произошел взрыв. Это было сделано вовремя. Миссия специального отдела в Гаяне провалилась. Шефер был в руках Дельты. По приказу президента расследование поручили ЦРУ и Шефера передали людям Смита. Они не смогли применить к нему своих коронных методов по одной простой причине. Состояние майора приближалось к критическому. Врачи говорили, что он получил смертельную дозу радиации. Через несколько дней Шефер должен был умереть. Но не умирал. Больше того, количество лейкоцитов в крови, начало восстанавливаться. «Феноменальная способность костного мозга к регенерации», сказал врач молоденькой медсестре. «В мировой практике это первый случай». Шефер полностью пришел в себя, но виду не подавал, изучая обстановку. Его охраняли сотрудники спецотдела ЦРУ попарно. Из обрывков разговоров он понял, что находится в центре международного скандала и политических интриг. Хуже того, является единственным свидетелем, Он знал обычную судьбу единственного свидетеля по важному делу. Время после обеда располагало охранников к расслабленному состоянию отдыха. «Когда охраняешь смертельного больного, особая бдительность не нужна. Можно позволить себе сигарету у раскрытого окна, легкий треп с товарищем по службе». Шефер открыл глаза, выдернул иглу капельницы из вены и резко сел на кровати. Несколько дней он тренировался, напрягая и расслабляя мышцы, чтобы привести их в форму после вынужденного бездействия. Против опасений он не ощутил ни слабости, ни головокружения. Охранники изумленно вытаращили глаза, их руки скользнули за лацканы пиджаков, но было поздно. Шефер ударил с двух рук одновременно. Большими кеглями повалились сотрудники Смита, расплачиваясь за нарушение правил несения службы сотрясением мозга. Раздев охранников, шефер уложил одного на свое место, второго затолкал под кровать. Костюм того, что покрупнее, пришелся ему в пору. Оружие, деньги, документы, ключи от машины – он все взял с собой. Спокойно вышел из больничной палаты, прошелся по коридору, спустился в вестибюль и наконец оказался на улице. Форт на стоянке был только один, ключи к нему подошли сразу. Вскоре он катил по широкому многорядному шоссе в направлении, известным лишь ему одному. Побег смертельно больного Шефера только добавил загадок, связанных с его именем. Поскольку никаких обвинений майору не предъявлялось, разыскивать его как преступника было нельзя. Правда, Смит сказал, что его люди найдут голландца даже под землей. Но генерал Хопкинс, узнав об этом, только усмехнулся. На свете было не так-то много людей, способных найти и взять Шефера. Точнее, не было ни одного. Так считал генерал и вполне искренне. Единственный свидетель, знающий о хищнике, растворился в человеческом муравейнике. Все следы пребывания хищника на Земле сгорели в адском пламени атомного взрыва. Приняв сигнал самоуничтожения, корабль пришельцев стартовал и лег на обратный курс. Его засекла система противовоздушной обороны США. Маленькая точка переместилась по радарному экрану и ушла в космос. Еще одна загадка, которую никто не связал с событиями в Гаяне. И далеко-далеко в голубом космосе, Медленно шла по своей орбите фиолетовая планета хищников. Там знали, что на Земле очень увлекательная охота. Они не могли не вернуться. Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.